Планета Земля как резонансная система. Решив начать строительство трансляционной станции Тесла, сначала купил участок Земли на Лонг-Айленде, а затем обратился за помощью к известному промышленнику Моргану, члену ряда тайных обществ, человеку особых качеств, гению деловой организации. Морган уже тогда был болен раком и втайне надеялся, что наука Теслы поможет ему победить болезнь. Он ожидал, что Тесла каким-то образом подключит его к неким источникам энергии и сделает навеки молодым и здоровым. Упорство же Теслы в том, чтобы именно Морган был тем, кто поддержит всю эту затею, таилось во взглядах Теслы на предопределенность жизненных коллизий, и предрасположенность человека к свойственной именно ему деятельности. Переговоры между старыми друзьями в связи с Ворденклиффом были негласными и трудными. Нет четких сведений о том, когда Тесла решил таки приступить к строительству башни, и о том, что все же Морган, как опытный деловой человек, от этого ожидал. Дважды во время своих публичных выступлений Тесла менял высказывания о назначении башни на Лонг-Айленде. Вначале он утверждал, что речь идет о всемирной телеграфической и телефонной системе, также беспроволочной, но потом стал говорить о мировой системе беспроволочного переноса энергии сквозь Землю. Технические свойства Ворденклиффа не подтверждают ни то, ни другое. В доле истины, возможно, кроется в одном из писем Моргану «То, что я задумал», не есть просто перенос сигналов на большие расстояния без употребления проволоки, а скорее трансформация всего глобуса в существо, чувствующее, каким именно и является глобус, могущий чувствовать всеми своими частями и сквозь которые мысль проносится как через мозг. Многие авторы, а биографы Теслы в особенности, обвиняли Моргана в том, что он сократил выдачу финансовой помощи в тот момент, когда Тесла уже находился на пороге наиважнейших открытий, когда было необходимо закончить и запустить в действие его шедевр «Башню Ворденклифф». В автобиографии Тесла обо всем этом говорит весьма ясно. «Вопреки тому, что говорит свет, Морган исполнил все свои обязательства, взятые по отношению ко мне. Мой проект был отложен под влиянием природных законов. Мир не был еще готов принять его. Он слишком опережал время, в котором появился. Но те же самые законы, в конце концов, перевесят, и проект будет повторен с триумфальным успехом». В полную силу Тесла испробовал свой передатчик – 15 июня 1903 года, начав эксперимент ровно в полночь, граждане Нью-Йорка присутствовали в ту ночь на выдающемся для научного будущего событии. Ослепительно яркие пряди электрической плазмы длиной более сотни миль соединяли сферический купол Ворденклиффа с небом. Газета «Нью-Йорк Сан» на следующий день писала – Живущие вблизи лаборатории Теслы на Лонг-Айленде больше, чем заинтересованы его опытами с беспроволочным переносом энергии. Прошлой ночью мы были свидетелями странных феноменов – многокрасочных молний, собственноручно испускаемых Теслой, затем воспламенения слоев атмосферы на разной высоте и на большой территории, так что ночь моментально превращалась в день. Случалось, что весь воздух на несколько минут был наполнен свечением, сосредоточенным по краям человеческого тела, и все присутствовавшие излучали светло-голубое мистическое пламя. Сами себе мы казались призраками коронарными разрядами. По первоначальному плану Теслы нужно было построить пять башен, точно таких же, как Ворденклифф. Вторая должна была находиться в Амстердаме, третья – в Китае, а четвертая и пятая – на северном и южном полюсах. Однако этот план был отложен по причинам, которые нужно еще исследовать. В конце концов, если даже все это было бы осуществлено, что было бы этим достигнуто – планета Земля превратилась бы в единую гомогенную, однородную систему, которой можно было бы управлять посредством телефонных команд, предназначенных для запуска определенных осцилляторов, производящих и транслирующих электромагнитные волны разной частоты. Подобная электромагнитная система осцилляторов должна была быть дополнена системой для механического резонанса с Землей, состоявшей из тоннеля, проходящего под лабораторией и наполненного водой и маслом, и гидравлических насосов, также служивших осцилляторами. Синхронизированными действиями на основе точных математических расчетов обе системы могли бы одновременно начать вибрацию совместно с разряженной стратосферой, ионосферой и атмосферой, так же как и с жидкой и твердой структурами нашей планеты. Прежде чем перейти к догадкам в связи со всеми возможными Посредствиями подобного события нужно привести еще два необычных примера. В интервью, данном 17 июля 1930 года, газете «Нью-Йорк Сан» Тесла усугубляет загадку. Люди, живущие возле Ворден Ворденклиффа, пугавшиеся моих экспериментов, проводимых мною два года тому назад, говорили, что за эти два года они больше бодрствовали, чем спали, и могли познакомиться с поистине невероятными вещами. Как-нибудь, но не сейчас – Объявлю нечто, чего нет даже в сказках. После необычной ночи, когда он в ходе эксперимента воспламенил небо не только над Нью-Йорком, но и над необъятным пространством Атлантики, Тесла вдруг, без причины, покидает свою лабораторию, оставляя внутри все нетронутым. Насколько известно, он никогда больше не появился в Орденклифе вообще в этих краях, и, что наиболее странно, не унес оттуда ни одной бумаги, ни одного наброска или документа. Это был поворотный пункт в его публичной научной работе. Он жил еще 40 лет, непрестанно работая, но патентовал только открытия, относящиеся к механике, и публикуя лишь газетные статьи. Город Белград, Югославия. Перевод «Сербского».